Бисмилляхи Рахман Рахим Ассалату вассалям аля расулиля Продолжаем серию лекций, которые мы начали, под названием понимание, которое необходимо искоренять. И прежде чем продолжить, у нас в принципе осталась одна тема под названием оставление, тарг который лектор на лекции которого идет комментарий Абу Али, проявил себя в самом деле как говорится во всей красоте и сказал такие вещи которые не знаю кто до него говорил как это будет видно иншалла когда мы начнем читать его слова и сопоставлять это со словами ученых И прежде чем перейти к этой теме хотелось как небольшое дополнение оно не помешает инчала, упомянуть о некоторых моментах мы на прошлых лекциях читали некоторые выдержки из книги имама Абушама шафийского ученого в которой он опровергает Мнение ибн Саля своего шейха о разрешенности чтения намаза, саляту Ар Рагаиб, о котором также сказал Абу Али. И кто-то может сказать эти ученые, которых слова которых ты приводишь Абушама, Айзаддин Абду другие ученые они разрешили допустим во первых они говорят о разделении нововведения на плохое на хорошее мы уже об этом говорили то что речь идет в общем обо всем новом обо всем новом а потом которые шариатские доказательства указали на то что это плохое то оно будет плохим и уже также сказали что шариатские указания шариатские доказательства указали на то что нововведение в поклонении является плохим значит что это будет входить в этот раздел так что с этим разделением ясно однако они говорят эти ученые что допустим такое действие как маулит исправление праздника который, дня который берется как праздник празднество дня рождения послание к ассалху алейхам и среди них такой же ученый или тот же ученый как Абушама, слова которого привожу я или кто-то из других требующих знаний или ученых в своих книгах или лекциях. как же вы ответите? ответ очень прост нужно посмотреть на основы этих ученых Говорят ли они те же вещи, которые говорят Али и подобные ему личности, у которых в основе вообще нет никаких ограничений, и которые позволяют себе вводить в религию все, что им не захочется? Или все-таки основа у них, основы праведных предшественников, основы, которые изначально берут свои начала от шариатских доказательств от слов посланника от слов Всевышнего Аллаха о которых уже было упомянуто потом поведение предшественников и ученых которые последовали за ним должным образом смотрится на основы допустим Какой-то ученый говорит в том, что касается вопросов, допустим, Усульфик говорит, что в основе, если придет приказ в шариатских текстах и не будет ничего, чтобы уводило этот приказ то в основе этот приказ будет указывать на обязательность, если его что-то не уведет к желательности, допустим, или к разрешенности или к другим смыслам это его основа он установил такую основу потом в каких-то отдельных моментах ученый делает и чтегат, у него много вопросов с которыми он имеет дело мы увидели, что он противоречит этой основе разве это указывает на то, что его основа он отказывается от этой основы. Абсолютно нет, такого никто никогда не говорил причин этого может быть очень много почему человек в том или ином отдельном вопросе противоречит своим основам в этом случае разве отдается предпочтение вот этой отдельному вопросу перед целой основой на которую строятся другие вопросы или наоборот конечно нет и как пример как практический пример Зачитаем слова Abu Shama, который он приводит в той же книге, которую мы читали. Он говорит: "Рахимахуа, шейх الشيخ التقي في كتاب عن قال: رأيت الناس إذا فارغوا من فربما صلوا ركعتين Лякин лям я впуск залиха, а не Говорит Абу Шама, что передал его шейх на вот, салях, который разрешает это все. Он отвечает различными формами. Это вообще книга очень полезная. К сожалению, нет возможности ее полностью перевести или полностью прочитать. Он отвечает разными формами на э, разрешение. Саляха делать вот эти виды поклонений то есть на и другие, которые были упомянуты Теперь что шейх Ибн Салях в своей книге Аль-Манасик своей книге Аль-Манасик передал от шейха Абу-Мухаммеда то, что он сказал я видел, как люди, когда закончили Са, и, са и это одна из, одной из форм поклонения в хаджи, когда Люди между Сафа и Марла проходят и потом поднимаются на Сафа или на Марла. Когда они заканчивают свое вот это вот движение на Марва, на одном из вот этом этих э, э, э, холмов или возвышенность, кто называется Марва, на которую тоже нужно подниматься, они могли сделать два ракаата на свободном месте, да, вот наверху вот это марва И это неплохое действие и дополнение поклонению. Однако нет ничего от послания Касавухалимасаля, чтобы указывал бы на это действие. То есть от посланника салу, не пришел, что вот так он делал. Культу Юкра, Дали, Калянуху и Как прокомментировал сам Абу Амар, бнсаля? Он сказал, что необходимо, чтобы это было нежелательно. То есть, хукм должен быть какого этого положения, что это нежелательно. Почему мотивировал это чем? То, что это нововведение дополнительного поклонения. Шаар это как бы проявление, одно из проявлений религиозности. Религиозная форма. Это слова кого? Того же имама, шаиха, который разрешает Wot, te widy namaza, kultu, to już mówi Abu Shama, to jest, on komentuje, od, to, co on przyjął. Waža liāzimulī šeikh fi salāti rāqāib fāinna iptidausha ārin fāhi makruhatun wa gālibu zāni īni lama aw āni lama karatu alīhi kitāb al-kitāb al mazkur al-māzkur jahāz al-mawḍa qultuluh kīfa salātu Фатабассама сама уалям ярут Что сказал Бушама, комментируя то, что предшествовало? Вот этот вот ответ Он обязателен также и для самого шейха В отношении чего? В отношении вот этого намаза Рагаев Почему? Потому что в нем нашлась та же причина Та же причина Потому что это нововведение дополнительного или другого какого-то поклонения, а это нежелательно и дальше говорит, что мне кажется, то есть у меня, у меня сильное предположение, очевидно он немного сомневается, но э, у него сильное предположение о том, что так оно и было что когда я читал ему вот эту книгу Альманасик, в которую он привел вот эти вот слова и мы дошли или я дошел до этого места я сказал ему, я спросил а как же тогда урагаев, как же тогда намаз вот эти. تت ناماز رغايب و هو улыбнуся не ответил ничего. و اتصنيفُه للمناسك كان قبل واقعة الرغايب فإنه صنفه في سنة 34 وقراءة إياه عليه كانت في سنة 39 و واقعة الرغايب سنة 37 كما سبق وكلامه في المناسك موافق لكلامه في فاتياتين متقدمين Он говорит то, что вот эта книга аль он написал ее до события с, э, с вот этим намазом Рагаев. Потому, потому, о чем он говорит, он в начале своей книги сказал, что, по-моему, мы э, как раз об этом тоже и говорили. То, что он несколько, Абу-Умар, этот шейх, он был спрошен несколько раз о намазе. в намазе. В одних фатвах он запретил, в других, в других он разрешил. Он говорит, то, что он написал вот эту книгу аль до происшествия, то есть до того, как он разрешил вот это этот намаз. Почему? Потому что он написал эту книгу э, в сорок третьем году, а я читал, он говорит эту книгу, это было тридцать э, девятом году, а произошло вот этот весь вот этот вопрос с этим намазом Произошел в каком в тридцать седьмом году в тридцать седьмом году, то есть значит он читал ему эту книгу Альманасик уже после того как это все произошло, поэтому он улыбнулся и не ответил ничего и дальше что говорит Абушама что его слова, то есть шейх Абламара Ибн Саля вот в этой его книге Альманасик соответствует его словам в предыдущих фатлах которые, в которых он запретил также этот намаз поэтому И дальше он говорит: ва тауфик". И это истина абушама Поэтому как здесь этот ученый имам абушама обязал Абу амара его же основами, его же основой, потому что он упомянул общую мотивировку, общая мотивировка. А это мотивировка. Как известно, известное правило это основа: "Аляхкам тадуру ма илляляха, адамун Ахкамы, положение, они вращаются со своими причинами, присутствием и отсутствием. То есть, если есть, если есть причина, должна найти, должен быть ее хукм. Если отсутствует причина, этот хукм исчезает. Здесь причина, которую мотивировал шейх Абдуррахман в своей книге Монасик то что это действие, эти, совершение этих двух ракатов нежелательно, то есть запрещены. Надо оставлять. Тем, что это нововведение. Тем, что это нововведение. Абушама обязал его этим же самым в намазе рогает. И мы то же самое говорим в отношении Маулида. Что Абушама сам устанавливает основы, которыми он отвечает. Другим. и говорит, что конкретизация поклонений каким-то днем или каким-то местам или в какой-то форме это нуждается в отдельном доказательстве которого у нас нет более того как тоже он приводил примеры в своей книги и некоторые мы из них зачитывали из действий сподвижников действий имамов и так далее поэтому это возрешение, которым мог бы возразить возражающий абсолютно в данном случае неуместно потому что мы говорим об основах Абу Али этот лектор он тоже говорит об основах и потом как бы приводит просто на это примеры и аргументирует основы о которых говорит Абу Али они полностью не соответствуют тому что говорят эти имамы поэтому это разное то что они разрешили маулит и Абу Али тоже разрешил Маулит или подобные им можно разрешить, они могут быть э, э, согласны внешне в отдельных каких-то вопросах однако в основах абсолютная разница и это мы увидели читая слова этого Абу Али и читая слова ученых То есть между этим подходом и между этим подходом разница огромнейшая и эти слова, которые прочитал в книге, которые э, Абушама, которая была упомянута 64 страница 65 И, Кстати, если мы уже уже уже упомянули Маулит Хотелось упомянуть здесь тоже об одном моменте Имам Суюти Рахима Который также Один из тех, которые Разрешали Маулит Он сказал в своей книге, у него есть книга называется «Аль-Хаул, аль -фатау которую переводят Он сказал, что первый, кто ввел это празднество этого дня это Малик Аль-Музафара Бусаид Кукбири по-моему, так его зовут Он сказал, что он первый тот-то вел этот праздник. И этот правитель, сунитский правитель, он умер в 630 году. То есть он умер в 630 году. И здесь он тоже приводит то что один из ученых того времени написал книгу позволяющую совершение этого действия она была прочитана правителю к то тому же тому же правителю, она была прочитана ему в 625 году. То есть если он умер в 630 году, он родился, допустим, 80 лет назад, как он, в 550 году, допустим. И, конечно, он не стал сразу правителем, то есть как минимум до... 550 года теоретически этого не должно быть да, потому что имам Сутик говорит, что он первый, кто ввел это однако дело обстоит не так упомянул имам Аль Макризи имам Аль Макризи историк известный историк, который умер в 845 году он прожил в Египте, вырос в Египте и о котором имам Ибн Хаджи Раскаляни в своей книге Имбаль Гумар би Абнаэль Умар он сказал о нем описал его и сказал, что маман бариан дабитан даянан хайяран ле Он сказал, что это был имам, выдающийся в разных науках, был профессиональным и был точным, религиозным, хорошим человеком, в котором много добра, и он любил Ахли сунна и склонялся к хадису и совершением действиям по хадису так так что, то есть он так держался за хадисы, что его даже обвинили что, то, в том, что он загерит, в том, что он загерит, то что он придерживается только внешнего э, смысла. Это страница 189, второй тон Так вот, э, имам аль -Макризи, он в своей книге Zawiedzam, że w tym momencie, w którym znajdujemy się w tym momencie, to jest to, co jest w tym momencie. W tym momencie, w którym znajdujemy jest Ашура, во мавлет Он сообщает о халифах, правителях фатимитах. Как известно, фатимиты они правили одно время Египтом. Это были забужденные шейиты. Это были забужденные шииты фатимиты, которые пришли из Магриба. Он сказал, что у этих правителей фатимитов были праздники на протяжении всего года. Один из праздников это был Маулит Наби Салхари. Празднество День рождения посланника Салхари. Это он упомянул вот в этой своей вышеупомянутой книге, 490 страница, первый том. Также он говорит в другой своей книге тоже Историческая книга, которая называется Итти'аз аль-Хунафа би-ахбари аиммати Фатимин аль-Хулафа Сообщение тоже Эта книга посвящена сообщениям истории Этих правителей фатимитов И он говорит о событиях 394 года То есть почти 300 лет назад До того как умер Умер э, Правителя, который упомянул суюте или как минимум за 200 лет назад, до того, как он мог первый раз это сделать вообще. Он сказал То есть мы упомянули до этого в общем, то, что у правителей фатимитов было это действие. И он упоминает в этой книге своей книге Фирабиль Ауэль, Ульзиманнасу, Биокудиль Канадиль, Биллели, фисари Шавари, Оль, Азик Катибимиср. То, что Рабиль Ауэль, вот этот месяц, который исправляется. День рождения послания Касал Люди были обязаны зажигать свечи ночью во всех дорогах Египта, то есть по, всех, по всем улицам Египта. Также говорит он в другом месте, в этой же книге. Это э, страница, э, э, сор, э, предыдущее место, это было 42, 48 страница, второй том. В другом месте он говорит, 99 страница, третий том События 517 года 517 года То есть как минимум за 50 лет До того, как мог вообще первый раз сделать Потому что он в то время, в то время этот правитель только родился О котором говорил имам Союз То есть события 517 года Тот правитель Суницкий умер в каком 630 году. фиамль Аль-Кариман аль Сообщает он о событиях, которые там происходили. Говорит, что в этот год, когда наступил вот этот Рабиль Авуаль, так же, как обычно, совершали Маулит. То есть так же, как обычно. Значит, он был уже до этого времени. То есть это был у них уже обычие. еще один момент упомянул тоже Аль Макризи в своей книге Рхитад, которая уже упоминалась 432 страница, первый том он говорит о том, что я прочитаю Вакана Аль Афдаль ибн Амир الجيوش قد أبطل أمر الموالد الأربعة النبوي، وعلوي، والفاطمي وإمام الحادر، وما يهتم به، وقدم العهد به حتى نسي او نسي ذكرها أو نسي ذكرها، وتكوّش. فأخذ الأصات يجددون ذكرها لخليفة الأمر بأحكام الله، ويرددون الحديث ما Фига То есть он говорит, что человек по имени Аль-Афдаль Ибна один из правителей фатимитов, он аннулировал вот эти четыре праздника, четыре Маулит посланника, Асал Халифмаса, Маулит Али, Маулит Фатима и Имама, то есть Махди имеется в виду, имам аль Хаддра присутствующий, и не обращал вообще на это внимания, не заботился об этом. Так что даже уже упоминание об этих вещах было забыто. Однако после того, как пришел Халиф, вот этот Аль-Амир би Ахамилья, ему стали люди его приближенные напоминать об этом и разукрашивать для него э, вот это вот действие Да, очевидно, что здесь по контексту идет, что вот этот Авдаль не был э, э, правителем, однако он был лазиром и поэтому они э, для того, чтобы противопоставить халифу лазиру Для того, для того чтобы очевидно его влияние э, ослабело и так далее они ставили ему говорить вот этому халифу, фатимидскому халифу о том чтобы он делал и так далее и на самом деле так оно и произошло суть э, в том что эти события Макризи упомянул в событиях относящихся к 516 году и все равно здесь то есть здесь э, Особо над контекстом Или над, над, над э, вот этими историческими Некоторыми нюансами Не стал обращать внимание В любом случае, либо эти два человека на самом деле Жили в одно время Вот этот Авдаль, который не обращал внимания И аннулировал эти праздники И он не был правителем, однако был Лазиром, то есть они жили в одно и то же время Вместе с этим э, халифом фатимидским В любом случае это произошло, произошло в какие? Вот в эти вот года, 516 год и так далее Либо он был до этого, а потом пришел этот правитель. То есть, значит, еще это раньше было этот вопрос. Значит, в любом случае, то, что нас интересует из этого вопроса, то, что э, это действие было известно у фатемитов в первую очередь. В первую очередь. Почему? Потому что тот правитель, этот, а тот правитель, о котором было упомянуто, который упомянул мам саюти Это был правитель от них из в Мес Виракской местности в городе Эрбил. Это был Ирак. Это было значительно значительно позже. Это было значительно позже, и очевидно, предельно очевидно, что он взял это, несмотря на на то того, как его описывал историки, что это был хороший правитель и так далее. Да. Однако, как очевидно, первый кто это ввели первый кто ввел это действие это не был этот сунитский правитель однако это были враги ислама фатимиты поэтому уже вот эти уже два вот эти описания а то что допустим об этом не знал имам Суюти или еще кто-то другой это не означает что этого нет это история историки описывают это то есть имам Макризи описывает это в своей книге тем более он не просто историк он еще и житель Египта где все это и происходило то есть у него Без сомнения лучшая информация об этом и тот кто утверждает что-то на основании доказательств его слова ставятся вперед перед, перед тем как э, перед э, тем если кто-то отрицает в данном случае никто ничего не отрицает вам суюти не говорит что они не делали это Фатимиты и так далее просто говорит что первый кто это сделал это вот этот вот правитель однако как это предельно очевидно это не так поэтому Если бы в этом действии не было, кроме как вот этих двух описаний, то что, во-первых, послание к не делал и не приказал, сподвижники, лучшие людей не делали и не приказали, последующие поколения до вот этих фатимитов не делал это, а сделал это кто? В первую очередь фатимиты враги ислама. Если кроме как этого описания не было бы в этих действиях, это уже было бы достаточно для того, чтобы не совершать эти действия. Это то, что хотелось упомянуть в отношении Маулида. Однако, как мы уже сказали, сейчас не идет речь о конкретных э, вопросах. Главное понять основы в этих вопросах. Потом, когда человек понимает основу, он, с позволения Аллаха, оценивает ими э, э, некоторые моменты. И то, что вот было упомянуто насчет Маулида, это хотелось вот эти два момента, два момента э, обратить на них внимание. Слова. Абу Шама, который обязал шейха Абу -Омара его же словами, его же основами и мы сделаем то же самое и другая сторона этого вопроса настоящая история происхождения этого праздника точнее э, того чем считают люди и также э, праздником да. также Маккризион в некоторых в некоторых местах своей вот этой книге, и он также описывает, что происходили эти эти праздники, празднества, день рождения Посланника Салава в такой же форме, как это происходило позже. Сладости людям раздавались деньги и так далее. То же самое, как описывает Суюти то есть та же самая форма. И если сравнить так приблизительно, то на самом деле между этим суннитским правителем Фатимитами, то есть или последними их приблизительно днями не было большого слишком разрыва во времени. Поэтому это очевидно предельно, что он взял это от них. Он посчитал, что это действие хорошее. И ученые, которые были в его время, некоторые тоже посчитали, что это, в этом нет ничего плохого. И прежде чем покинуть этот вопрос, также хотелось бы некоторые вещи просто я забыл, хотел хотелось бы дополнить их, которые имеют, конечно, свое значение. Правление срок правления фатимитов начинается с 299 года и заканчивается в 567 году. 567 году правитель вот этот, правитель Ирбиля он умер когда? в 630 году в 630 году как минимум это самое меньшее, что можно сказать но действительно, что по-другому как минимум Маулит уже был у Фатемита в 516 году то есть тогда, когда этот правитель еще даже и не родился здесь э, момент тоже, который я хотел зачитать это слова привел ибн кафир и Имам суюти рахима Гула, взял у него тоже и привел эти слова своей фатве которую он разрешает из того что он здесь сказал то есть он здесь то есть допустим как Идет контекст здесь. Имам в суете говорит, ирбиль, малик Музафр". То есть самый первый, кто сделал, это вот этот правитель Ирбиля. Перечислил его имя, один из великих правителей и так далее. И так далее потом приводит слова кафира, то что он делал Кана яймалю мауд шарифи рабиль аул и яхтафилю бихи яхтифален гайлан то есть привел слова Ибн который говорит что он исправлял вот этот праздник вместе месяц вот это Рабиль и исправлял его как пышным образом потом дальше немного говоришь что кад санна шейх Абуль хаттаб им дихья муджаллядан фил маулитан навы и тануир Фимаулит Башир ан То есть он умер, и так далее, сейчас это уже неважно Одним словом говорит, что Шейх того времени, Аль-Хаттаб ибн написал для него книгу в разрешении этого празднества. Как это очевидно, Эта книга была написана уже после того, как эти действия делались После того, как эти действия делались Потом тоже очень важный момент, который приводит тоже Ибн Катир и Суюти приводит. имам Суюти Он описывает то, что в этот день раздавались э, э, деньги, еда и так далее И говорит "Вакана кана яхдеру фимаулит аяну суфия» Он говорит, что в этот день присутствовали уляма и суфисты, которым он давал тоже, раздавал подарки и устраивал для них, для суфистов сама. Сама, то есть выслушивание нашидов. Касайд, Касид и так далее от Догра до фаджера. этот момент пропустим однако то что нас интересует, интересует а это то что он танцевал сам вместе с ними он танцевал сам вместе с ними давайте вот такой момент возьмем во всяком случае допустим в Дагестане на кш... Тарикат Накшабандия не знаю Абу Али, к какому относится к э, Тарикату Очевидно, либо на кшабандийском, либо шазилийскому. В любом случае у них запрещено запрещено делать телодвижение, делать, танцевать и так далее. При упоминании. Это неправильно они считают. И даже у Саида Эфэнди в его книге Сокровищница ⁇ Благодатных знаний ⁇ есть отдельная глава, которую он делает опровержение чеченским суфистам которые следуют за кунта-хаджи это действие неправильное в любом случае то есть указывает на то что этот правитель вместе с его положительными качествами которого, которым его описали он был достаточно невежественный в некоторых вопросах как минимум в том что он танцевал вместе с суфистами что является неподобающим Или запретный. И как я, очевидно, никто его не порицал. К чему это говорится? К тому, что кто-то может сказать, что в его время никто не порицал за этот маулик. Откуда мы знаем, что не порицал? Может быть, порицали, но мы об этом не узнали. Может быть, порицали как-то скрыто. Откуда доказать на то, что это было иджма того времени, что все ученые согласились? Разве все ученые того времени могли согласиться с тем, что этот правитель танцевал вместе с суфистами? Конечно нет. Значит, мы выходим из этого с каким результатом? То, что это была инициатива человека, пускай даже правителя, однако не слишком образованного в шариатских вопросах. Он взял это откуда-то, это предельно очевидно, и от кого он мог взять это? От фатимитов, конечно. Почему? Потому что вот это э, его э, время его правления близко достаточно, то есть десятилетия некоторым, но все равно это близко к, э, к под, э, близко к времени падению государства фатимитов в Египте. И поэтому все это очевидно. А потом то, что, чем аргументируется уже на, на то, что, как, допустим, некоторые ученые пытаются аргументировать какими-то доказательствами на это, это уже потом пришло. То есть сначала было действие, а потом попытались аргументировать, попытались узаконить это действие. Однако, давайте перейдем к словам Абу Али. который говорит вопрос оставления говорит о Али это другой важнейший момент который эти джагили конечно под джагелями он подразумевает так называемых вагабистов, которого они, которыми так они называют людей старающихся следовать за сунной однако как мы дальше увидим с позволения Аллаха Вот в это его определение зашли большие очень ученые. Это другой важнейший момент, который эти джангеры не понимают. И эти люди хотят нам сказать, что оставление является сунной, то есть то, что Пророк ﷺ не делал, вот не делал он, то оставление это является сунной, что оставленное действие, которое Пророк ﷺ не делал, не совершал. То совершение этого является то, то есть то несовершение этого является сунной. И поэтому что делать нельзя. То есть и поэтому это делать нельзя, да, то, что оставлено, и оставление является сунной. Но это на самом деле является абсолютным джаглем Очень внимательно, то есть кто-то будет слушать эти лекции внимательно следить за то как затем даже не э, не в том смысле то есть что это будет опровергнуто или это неправильно да то есть может быть ошибка ошибка тоже э, у него может быть разные проявления ошибка то есть человек может быть джагель полный То есть он изначально говорит он даже не понимает толком что он говорит и он ошибается он ошибается Потом, может быть, ученый, требующий знания, который, когда говорит что-то, он все-таки выстраивает это на каких-то доказательствах, на словах ученых, на каких-то правилах, однако может ошибиться. И, и первый, и второй человек могут внешне сказать одни и те же слова. То есть прийти к одной и той же ошибке. Однако, как пришел этот, и как пришел другой? Разные вещи. То есть здесь вот этот Абу Али в общем в такой поразительной обобщающей форме говорит что оставление и говорит что это джагили и так далее и так далее абсолютно то есть тарк мы когда говорим научным языком и мы сейчас будем читать книгу которая является начала будем читать книгу которая является докторской диссертацией в Асгаре докторской диссертацией в азгаре Которую защитил Сулейман ляшкар прахимагла Который называется Афалю Расуль Вадаля Туха Аля Шараи Действия посланника Саллаху и указания этих действий на шариатские положения. Книга состоит из двух томов, которые собраны слова ученых. И мы будем читать, у нас на это наверняка уйдет несколько лекций, только прочитать э, отдельные моменты в вопросе оставления слова ученых, как это понимается, какие виды оставления. При каких обстоятельствах и так далее, и так далее Это же на самом деле джагиль Это и на самом деле джагиль Просто обобщает Без никаких подробностей Без никаких приведения Слов ученых, где, кто до тебя Такое сказал Кто до тебя сказал вот в такой вот Общей форме, потому что когда Мы говорим научным языком, когда ты говоришь Оставление, это по-арабски как аттарк, аттарк ля я Аля Оставление не указывает на запрещенное действие Все это у тебя правило Одно единственное правило Кто такое сказал? Оставил что? Что-то изначальное, которое не входит вообще в вопросы поклонения Как форма еды или вид еды Или оставил поклонение Или оставил какие-то проявления поклонения Или еще, что оставил? Все оставил В какой форме, при каких обстоятельствах Этот человек, конечно, об этом не понимает, потому что навряд ли он и понимает вообще толком, о чем он говорит. Потому что если бы он понимал, как уже было сказано, человек может стар, хочет забудить кого-то, да. Однако у него есть знания, и он понимает, что если он будет говорить какие-то вещи, то э, и они, он понимает, что они неправильные, да, но у него плохое намерение. Он их не говорит, как-то постарается украсть. То есть очевидно, что этот человек вообще даже не понимает, о чем он говорит. И поэтому говорит все так, как будто он это продает все это по несколько килограммов сразу Вро, э, оптом. Да, еще раз говорит, ну а это на самом деле является абсолютным джаглем вусуль Абсолютным джаглем вусуль Так как оставление не является сунной, тоже в обобщенной все форме. Почему не является сунной? Задает вопрос Абу Али и отвечает себе тоже Потому что пророк Саул Халейх Масалам Замечаете тоже слова То есть это человек, который назвал свои лекции Понимание, которое необходимо исправлять Говорит о вопросах, то есть фундаментальных вопросах да, В основах убеждений, в основах Усульфик. Почему? То есть как отвечает Абу Али на поставленный перед ним вопрос? почему оставление не является сунной потому что пророк обучил заметьте вот это слово обучил нас всем нас всем фардам обучил нас всем фардам то есть все вопросы фардов он нам разъяснил обучил разъяснил в принципе одинаковые слова и разъяснил нам все вопросы хорошо то есть в том, что касается вопросов фарды нам было разъяснено хорошо но пророк не сделал всех мандубатов, то есть всех желательных вещей не сделал он разъяснил это или нет вот здесь вопрос то есть ты говоришь, он не объяснил он нам объяснил фарды хорошо объяснил разве посланник Саухархи делал все фарды тоже, то, что было обязательно для него Обязательно делать, конечно, он делал. Делал ли он все желательные вещи? Нет, не делал. Однако вопрос, донес ли он религию Аллаха, которую, если мы вернемся самым первым уроком, то есть религия Аллаха, вопрос возвращается в то, что требуется от нас сделать. Это либо в обязательной, либо в желательной форме. Это вещь будет, может быть, обязательная. И вещь может быть желательное. Абу Али же подменивает аккуратно очень понятие. Мы сейчас дочитаем вот здесь его момент, его слова до конца, потом сделаем небольшой комментарий. То есть еще раз говорит, почему оставление не является сунной, потому что что Пророк обучил нас всем фардам. Отсюда понимается, значит то что не обучил не донес до нас все желательные вещи и это предельно очевидно из его слов то есть эти слова сказаны ясным понятным текстом потому что пророк обучил то есть это слова то есть на самом деле это слова Зиндика то есть вот, вот эти слова Буали поэтому я говорю он навряд ли вообще понимает о чем он говорит то есть если он понимал реально смысл его слов он бы такого не говорил даже если бы хотел бы зла Однако это слова Зандика нет сомнения Который хочет вообще Выйти из религии Поэтому что пророк обучил Нас всем фардам То есть все вопросы фардов Он нам разъяснил И разъяснил нам все вопросы Харама Но пророк не сделал Не сделал Всех мандубатов Мандуб то есть желательные вещи То есть пророк Не показал нам Не показал нам То есть не разъяснил нам, нам. Не показал, потому что показать можно как? То есть можно показать То есть передать действиями Можно донести словами Потому что известно Определение у ученых по Усульфик Что такое сунна? Сумна это коротко Слова, дела И подтверждения. И оставление тоже Как мы будем дальше сейчас говорить но оставление это входит в дела оставление это входит в дела, потому что оставление это одна из форм дел поэтому оставление я извиняюсь, дела слова и подтверждение, соглашение, то есть какой-то человек делает перед посланием к на самом какое-то действие он с ним соглашается и потом не спас, нету того чтобы Коран не спас, был не способен порицает или что-то подобное вот это вот те пути, до которых дошел до нас шариат от послания Касал И в этом нет разногласий среди ученых, нет разногласий среди ученых, с кем можно было бы считаться. Поэтому вот эти его слова, то есть пророк не показал нам, то есть не разъяснил нам все возможные варианты, не разъяснил нам все возможные варианты вознаграждаемых действий. То есть, допустим, он не разъяснил нас, он не донес до нас некоторые вещи, за которые могли бы взять вознаграждение. То есть желательные вещи, о которых и говорит этот человек. То есть мы знаем, что такое рибада, поклонение. Рибада это за что у нас будет вознаграждение. Так вот, пророк не совершил всех мандубата. Опять мы возвращаемся к чему? К Совершил. Хотя он о чем хочет сказать, не разъяснил нам, не донес. Потому что были более важные задачи перед мусульманами. Сначала была война, были притеснения в Мекке, потом была война за установление государства, и поэтому пророк не совершал всех мандубатов, всех мубахатов, он здесь говорит. То есть он связывает все одно. Муба просто связыв, э, смешивает с желательными вещами. То есть все у него один винегрет. Не совершал всех мубабахов И не всех мандубахов. Он просто, просто показал нам все фарды И даже он оставил некоторые мандубаты То есть желательные вещи Чтобы люди не подумали, что это фард Поэтому он не совершил всех мандубатов И поэтому улема Паусульфик по говорят, что пророк не совершил всех мандубатов Однако вопрос, разъяснил он или нет? Затем важный момент. Оставление пророком чего-то, если не совершал. Это не означает, что-то что это запретно. Какой, какой долиль как, мы помянем позже, начала То есть здесь закончим его. Часть его слов. И сделаем некоторые комментарии, начала Прочитаем слова ученых. То есть здесь, как видите, он все перемешал. И даже оставил он, говорит, некоторые мандубаты чтобы люди не, не подумали, что это фарт и так далее суть вопроса в том, что он разъяснил нам мандубаты или нет вот этот мандубаты, который он оставил допустим как совершение намаза рамадан есть ли доказательства на разрешенность этого действия на конечно есть другие какие то вещи пост Дауда через день Послание Саухара неизвестно, чтобы он это делал. Разъяснил он это? Конечно, разъяснил. И здесь просто достаточно, э, то есть здесь можно много не говорить. Однако приведем просто один аят и комментарий к нему, один хадис. у Талик говорит в Майда, Я его Расуль, баллиг ма, унзили лейка ми роббик, ва